Юный Роланд, три брата, возле замка в мяч играли по утру, И леди Эллен, их сестра, глядела на игру. Коленом Роланд мяч поймал, носком его подбил, ударил посильнее, и мяч за церковь угодил. Пустилась Эллен за мячом, резвая весела, мчалась Селлен за мячом, и больше не пришла. Искали братья день и ночь, повсюду, где могли. И горько плакали они, но Эллен не нашли. Когда отправился старший брат к волшебнику Мерлину и спросил, «Не знает ли тот, где искать леди Эллен?» «Прекрасную леди Эллен!» – ответил Мерлин. "Покители эльфы эльфы!» «Из-за того, что она обошла церковь превратно, то есть против входа солнца, теперь она в брачной башне короля эльфов. Много нужно отваги, чтобы добыть ее оттуда!» «Если это только возможно!» – воскликнул старший брат. «Я спасу ее!» – «Или сам погибну!» «Это возможно!» — сказал волшебник Мерлин. — Но горе всякому рожденному женщиной, воину или рыцарю, кто отважится на это, не узнав заранее, что ему нужно делать и чего остерегаться. Старший брат Эллин был смелый рыцарь, опасность не могла остановить его. Стал он просить волшебника поведать ему все, что нужно делать и чего остерегаться, чтобы освободить сестру. Повторил, запомнил каждое слово волшебника и отправился в страну эльпов». И долго в замке ждали дня, когда вернется брат. Но горе-любящим сердцам он не пришел назад. Наконец, среднему брату надоело ждать. Так же, как и старший брат, он отправился к волшебнику Мерлину, расспросил его обо всем и пустился в путь искать страну эльпов. И долго ждали дня, когда вернется средний брат. Но горе-любящим сердцам он не пришел назад. Тогда настала пора юному Роланду, младшему из братьев Пледи Эллин. Собираться в дорогу. Он пришел к своей матери, доброй королеве, и упросил ее благословения. Сперва она не соглашалась его выпустить, ведь он был последний оставшийся у нее сын, к тому же самый любимый. Но Роланд просил и умолял до тех пор, пока мать не дала ему своего благословения. Она вручила ему отцовский меч, клинок, разящий без промаха, и заговорила его старинным заговором, приносящим победу. Юный Роланд распрощался с доброй королевой, своей матерью и направился в пещеру волшебника Мерлина. «О, мудрый Мерлин!» – промолвил он. «Не откажи поведать еще раз, каким образом может рожденный женщиной воин или рыцарь освободить леди Эллин и двух моих братьев из-под власти короля эльфов!» «Добро, сын мой!» – отвечал волшебник. «Скажу тебе, что нужно делать и чего остерегаться!» «Делать нужно вот что!» «Кто бы с тобой не заговорил в стране эльфов, нужно обнажить меч и рубить ему голову с плеч!» Настерегаться же нужно вот чего. Ни куска еды, ни глотка воды нельзя проглотить в стране эльфов, как бы ни томил тебя голод и жажда. Кто съест хоть кусок или выпьет глоток, тот навеки останется в заклятой стране и никогда больше не увидит белого света. Юный Ролан повторил и затвердил эти слова наизусть, поблагодарил Мерлина и отправился дальше. Он шел и шел, и прошел немалый путь, пока не набрел на табун коней, По их бешеным, сверкающим глазам, он сразу признал коней короля эльфов и понял, что недалек от цели. «Скажи-ка!» – спросил он табунщика. «Где мне найти мрачную башню короля эльфов? Этого я тебе не скажу! Ступай дальше! Встретишь короля его пастуха, может быть, он скажет!» – отвечал табунщик. Тогда, не говоря лишнего слова, обнажил Роланд свой меч, клинок, разящий без промаха, и срубил ему голову с плеч. Пошел он дальше – Встретил пастуха со стадом коров, задал ему тот же вопрос. «Ступай дальше!» – отвечал и пастух. «Встретишь птичницу? Может быть, она скажет!» Тогда вновь обнажил Роланд свой меч и срубил ему голову с плеч. Пошел он дальше. Видит старуха, посет гусей, спрашивает. «Как тебе найти брачную башню короля Эйфов? «Ступай дальше!» – ответила птичница. «Пока не увидишь круглый зеленый холм, идущий уступами от подножья к вершине». «Трижды войди кругом против солнца и трижды повтори. Отворитесь, врата, пропустите меня! На третий раз врата откроются, и ты войдешь!» Поблагодарил Роланд старуху и поспешил был путь, да вспомнил наказ волшебника, вытащил меч и срубил ей голову с плеч. «И хорошо сделал, ибо это все были оборотни и призраки, посланные королем эльфов, чтобы заманить его в ловушку!» Пошел он дальше и в скором времени увидел перед собой зеленый холм, восходящий уступами от подножия к вершине. Трижды обошел он его кругом против хода солнца. Трижды повторил «Отворитесь, брата! Пропустите меня!» На третий раз брата отворились, пропустили его и снова с ним захлопнули за спиной. Роланд очутился в темноте. Правда, это была не сплошная темнота, а скорее полумрак. Слабый мерцающий свет исходил невесть откуда. Ведь ни окон, ни факелов, ни свечей не было в мрачной башне. Длинный коридор водил вдаль, его грубые своды из полупрозрачных глыб сверкали прожилками слюды и золотистого колчедана. Но хоть кругом был камень, воздух внутри холма оставался теплым, как это всегда бывает в стране эльфов. Роланд дошел до конца коридора и увидел окованную железом двустворчатую дверь. От его прикосновения они вдруг широко распахнулись, и невиданное зрелище предстало перед ним. Громатный зал, такой величественный и просторный, что, казалось, он размокнулся во всю широту и высоту зеленого холма. Купол зала поддерживали могучие колонны, украшенные золотой и серебряной резьбой, а между колоннами и сели гирлянды цветов, составленных из чего бы вы думали, из алмазов, изумрудов и всевозможных драгоценных камней, и самые венцы высоких арок сверкали гроздьями самоцветов, а посередине где сходились все арки. На золотой цепи висел светильник в виде огромной жемчужины, полый внутри и совершенно прозрачный, В центре жемчужины вращался и сиял гигантский карбункул, и его лучи расходились по залу, и окрашивая воздух и стены пламенеющие краски заката. Зал был убран с дивной роскошью. В дальнем его конце на ложе из пурпурного атласа и шелка сидела леди Эллен и расчесывала свои золотые волосы серебряным гребнем, Но лицо ее было неподвижно и бесстрастно, словно каменная маска. При появлении Роланда она не сдвинулась с места и лишь произнесла глухим, замогильным голосом «Глупец несчастный, простодушный! Зачем ты здесь? Что тебе нужно?» Первым порывом Роланда было броситься к сестре и заключить ее в объятия, но суровые слова удержали его, и вдруг он вспомнил урок великого волшебника Мерлина. Недолго думая, вытащил Роланд отцовский меч, закрыл глаза и ударил с размаху по этому наваждению в облике леди Эллен. И когда он снова взглянул, дрожа и ужасаясь, о радость, перед ним стояла сестра, живая и невредимая. Слезы брызнули из ее глаз, когда прижал Роланда к груди и промолвила с глубокой печалью. «О, для чего ты, милый брат, покинул дом родной? Не стоит жизни у тебя, чтоб жертвовать одной!» Сестра заплачет о тебе И зарыдает мать, когда придет король-колдун Тебе не сдобровать Они уселись рядом Юный Роланд поведал сестре о своих приключениях А леди Эллен рассказала, что два их старших брата Также добрались до мрачной башни короля эльфов Но коварный чародей околдовал их И заключил заживую гробницу Увы, они не сумели в точности исполнить наказ Мерлина Не решились ударить мечом Когда перед ним предстало наваждение в облике сестры Так они говорили между собой, и спустя некоторое время юный Роланд почувствовал, как он проголодался в дороге и попросил сестру принести еды. Печально посмотрела на него леди Эллен, но ничего не сказала, ибо колтовские чары еще властвовали над ней. Она встала и принесла хлеб и молоко на золотом подносе. Роланд протянул руку хлеба и молоку, но в последний миг поднял взгляд на сестру и прочел в ее глазах такую тоску, Зареной догадкой Скочил на ноги Швырнул на пол под нос с угощением И воскликнул Ни глотка я не выпью Ни куска не проглочу Пока не освобожу леди на и моих братьев Словно гром прогремел в ответ Словно вихрь прошумел Двери распахнулись И в зал ворвался короля эльфов Тьфуй, фуй, уф, уф Чую человеческий дух Сражайся он или беги Я вышибу ему мозги А ну попробуй бесовское отродье закричал Роланд выхватил свой клинок, разящий без промаха, и бросился вперед. Долго и жестоко бились они. Наконец Роланд поверг на колени короля эльфов и заставил его просить прощады. «Я пощажу тебя, если ты снимешь чары с моей сестры, освободишь моих братьев и дашь там свободно уйти отсюда!» «Согласен!» – ответил король эльфов. Он поднялся с колен, открыл свой сундук и достал оттуда хрустальный фиал с кровокрасным красным зельем. Этим зельем он смазал уши, веки, ноздри, губы и кончики пальцев Двух братьев, лежавших подобно мертвым в золотых гробницах И они очнулись и встали, как ни в чем не бывало Колдун прошептал заклинание и снял чары с леди Элен. И вот три брата со своей любимой сестрой Вышли из огромного зала, залитого алым закатным солнцем Прошли по длинному коридору вдоль мерцающих каменных сводов с прожилками слюды и золотистого колчедана, и тяжелые входные врата мрачной башни, лязгнув, и тяжелые входные врата мрачной башни, лязгнув, пропустили их на волю. Они вернулись домой к доброй королеве своей матери, и с тех пор леди Эллин остерегалась обходить церковь превратно.